Тренировка мышц речевого аппарата Плохая дикция – один из серьезнейших пороков речи. Но прежде чем начать отработку дикции, надо развить и укрепить мышцы, участвующие в речевом процессе. К речевому или артикуляционному аппарату относятся губы, язык челюсти, зубы, твердое и мягкое небо, маленький язычок, гортань, задняя стенка глотки – зев. Голосовые связки. Одни из них пассивно участвуют в речи, а другие, как язык, губы, мягкое небо, маленький язычок и нижняя челюсть, принимают активное участие, поэтому их можно тренировать. Хорошо разработанный свободный артикуляционный аппарат поможет вам ощутить чужие слова как свои, благодаря свободному произнесению. Подвижные губы и язык позволяют освободиться от привычных зажимов и яснее выразить то, что вы на самом деле хотите сказать. Массаж лица для разогрева речевого аппарата. Перед выполнением упражнений на развитие артикуляции необходимо разогреть речевой аппарат. Это можно сделать с помощью массажа лицевых мышц. Положите кончики пальцев под подбородок так, чтобы они оказались рядом друг с другом. Легким поглаживающим движением ведите пальцы вверх и в стороны. Положите пальцы рук под носом и снова разведите их в стороны и вверх. Затем положите пальцы на нос и, не задевая глаз, выполните поглаживание еще раз. В конце положите руки на лоб, снова разведите в стороны и вверх. Повторите 3-4 раза. Упражнение 70. Поглаживание горла. Проведите пальцами по области горла и вокруг нижнего края ушей. Чередуя руки, выполняйте быстрые легкие поглаживания в течение 1 минуты. Упражнение 71. р а з е в л о о й и Упражнение 71. Разогрев лобной части. Положите кончики пальцев посередине лба на одну линию. Напрягите мышцы под пальцами, удержите напряжение на 10 секунд, затем расслабьтесь. Подвиньте руки в стороны на расстоянии двух пальцев и повторите, постепенно прорабатывая весь лоб. Положите пальцы на линию, пересекающую переносицу, и повторите напряжение и расслабление, двигаясь к ушам. Смещайтесь вниз, поглаживая всю область от носа до подбородка. Упражнение 72. Давление со смещением. Легким быстрым движением пальцев поглаживайте по краям лицо от нижней челюсти к вискам. Положите кончики пальцев обеих рук посередине лба на одну вертикальную линию. Вращайте пальцы, прилагая значительное давление в течение 3-5 секунд. Подвиньте д руки в стороны на расстоянии двух пальцев и повторите, таким образом прорабатывая весь лоб. Упражнение 73. Массаж параллелей. Положите указательные пальцы один к другому на середине подбородка. Вращайте кончики пальцев, одновременно оказывая значительное давление в течение 3-5 секунд. Передвиньте пальцы на расстояние одного пальца и повторите, таким образом р а б о т а й вдоль нижней челюсти. Также двигайтесь по параллельным линиям с интервалом в два пальца вдоль щек, заканчивая на скулах. Теперь указательным и средним пальцами каждой руки надавите на точку посередине подбородка на 3-5 секунд. Повторите, двигаясь вдоль нижней челюсти с интервалом в два пальца. Упражнение 74. Разминаем челюсть. Одним или двумя пальцами разминайте мышцы нижней челюсти, начиная от ее середины и двигаясь в стороны и назад. Каждый раз разминайте точку в течение 3-5 секунд, а затем передвигайте пальцы на расстоянии двух пальцев. Повторите упражнение вдоль верхней челюсти. Этот прием стимулирует приток крови к челюстям и улучшает состояние зубов. Упражнение 75. Поднимаем скулы. Мягко приподнимите пальцами скулы и удерживайте это положение 3-5 секунд. Затем повторите прием, приподнимая область бровей. Упражнение 76. Точки над бровями. Кончиками всех пальцев надавливайте на лоб, прямо над бровями. В заключении массажа проведите обеими ладонями от середины лба к вискам. Упражнение 77. Вращение языком. Высуньте язык наружу и произведите им движение влево, вправо, вверх, вниз. Высуньте наружу язык и произведите круговые движения слева направо, затем наоборот, справа налево. Упражнение 78. Жмуримся, улыбаемся, целуем. Сядьте ровно, позвоночник прямо. Сосредоточьте внимание на лице. Поднимите брови как можно выше и удерживайте их в таком положении до полного изнеможения мышц. Затем сильно зажмурьте глаза и сразу же расслабьте их. После этого максимально растяните рот, улыбка до ушей, и тут же соберите губы, вытянув их вперед, словно хотите кого-то целовать. Упражнение 79. Меняем форму языка. При открытом рте и слегка высунутом языке сделайте его широким, узким, чашечкой. Кончик и боковые края слегка приподняты. Упражнение 80. Чистим зубы языком. Слегка приподнятым напряженным кончиком языка Почистите верхние зубы с наружной и внутренней стороны в направлении от внутренней стороны зубов к наружной и наоборот. Упражнение 81. Двигаем челюстью. Опустите челюсть как можно ниже. Аккуратно двигайте ее влево-вправо, задерживая в каждом положении на 2-3 секунды. Затем двигайте вперед-назад. Закончите упражнение круговыми движениями челюсти. Упражнение 82. Лев. Откиньте челюсть и раскройте рот как можно больше. Представьте, что вы лев, которому дрессировщик кладет голову в пасть. В этом положении тяните губы навстречу друг к другу, челюсть остается в прежнем положении, стараясь сомкнуть их. Разумеется, сомкнуть губы у вас не получится. Ваша задача – растянуть их как можно больше. Упражнение 83. Шарик за щекой. Слегка надуйте одну щеку, чтобы получился как бы шарик воздуха. Перекатывайте этот шарик под верхней губой к другой щеке и под нижней губой обратно. Шарик можно увеличить в размерах, надув щеку сильнее. Упражнение 84. Показываем рыбку. Втяните щеки в ротовую полость, нижнюю челюсть опустите. Соберите губы так, будто собираетесь изображать рыбку. Покажите, как рыбка хватает ртом пузырьки воздуха и выпускает их обратно. Смыкаете и р а з м ы к а й т е губы. Упражнение 85. Губы чешутся. Представьте, что у вас очень сильно чешутся губы. Откройте рот и почешите губы зубами. Сначала верхнюю губу, затем нижнюю. После этого натягивайте губы на зубы, стараясь закрыть губами внутреннюю поверхность зубов. Упражнение 86 «Фыркаем как лошадь». Сомкните зубы. Губы тоже сомкнуты и расслаблены. Пропустите воздух сквозь губы со звуком м ф р р Вспомните, как фыркают лошади. Вам надо сымитировать этот звук. Контролируйте себя при помощи зеркала. Добейтесь, чтобы все движения выполнялись легко и свободно, без особого напряжения. Упражнение 87. Достаем до носа. Обнажите верхние зубы, подтянув верхнюю губу. Постарайтесь достать губой до носа. Затем потяните вниз нижнюю губу, обнажая нижние зубы. Теперь достаньте губой до подбородка. Упражнение 88. Вытягиваем и растягиваем. Предельно с усилием собрать губы в хоботок так, чтобы при этом они имели минимальную площадь. Затем также активно с усилием растянуть их в стороны, не обнажая зубы. Повторите это упражнение 10-15 раз до появления в мышце губ ощущения тепла. Упражнение 89. Оскал. Обнажить зубы, приподняв верхнюю губу и опустив нижнюю. Зубы сжаты. Повторите упражнение 5-6 раз. Упражнение 90. Вращаем хоботком. в ы т я н ь т е губы и сожмите их в хоботок. Поверните хоботок вправо, влево, вверх, вниз, медленно – Затем сделайте губами круговое движение в одну сторону, потом в другую. Повторите упражнение 3-4 раза. Упражнение 91. Поднимаем и опускаем губы. Исходное положение. Рот закрыт. Приподнимите верхнюю губу к деснам, сожмите губы, опустите нижнюю губу к деснам, сожмите губы. Повторите упражнение 5-6 раз. Упражнение 92. Укрываем зубы. Исходное положение. Рот полуоткрыт. Натяните верхнюю губу на верхние зубы, затем плавно верните ее на место. Натяните нижнюю губу на нижние зубы, затем верните в исходное положение. Выполнять 5-6 раз. Упражнение 93. Поднимаем и опускаем губы 2. Движение верхний и нижний губ из упражнения 91 выполните одновременно. Повторите упражнение 5-6 раз. Упражнение 94. Овал. Спокойно, без напряжения опустите нижнюю челюсть, раскрыть рот на 2-3 пальца. При этом губы должны иметь форму вертикального овала. Язык плоско лежит на дне рта, а нёбная занавеска максимально поднимается. Через 2-3 секунды рот спокойно закрыть. Повторить 5-6 раз. Упражнение 95. Щупаем языком. Рот раскрыт на два пальца, нижняя челюсть неподвижна. Кончиком языка коснитесь твёрдого нёба, внутренней стороной сначала левой, а потом п р а в о щ и к и Верните язык в исходное положение. Упражнение 96. Длинный язык. Рот полураскрыт. Кончиком языка постарайтесь коснуться носа, затем подбородка. Верните язык в исходное положение. Упражнение 97. Пишем языком. Рот полураскрыт. Кончиком выснутого языка напишите в воздухе буквы алфавита. После каждой буквы возвращайте язык в исходное положение. Упражнение 98. Цоканье копыт. Кончик языка плотно прижат кальвеолам, затем толчком отрывается и перескакивает ближе к мягкому небу. При этом возникает щелчок, похожий на цоканье копыт. Повторить 8-10 раз. Упражнение 99. Виск поросенка. С любой громкостью произнесите поочередно звуки «и-у», «и-у-и-у-и-у» 10-15 раз. Упражнение развивает подвижность гортани. Упражнение 100. Стих читает Кривляка. Читая отрывок стихотворения «Зверинец», намеренно кривляйтесь, открывайте рот как можно шире, выворачивайте челюсть влево, вправо, вперед, назад, стройте любые рожи. О сад! О сад! Где железо подобно отцу, напоминающему братьям, что они братья, и останавливающему кровопролитную схватку. Где немцы ходят пить пиво, а красотки продавать тело. Где орлы сидят, подобны вечности, оконченной сегодняшним еще лишенным вечера днем. Где верблюд знает разгадку буддизма И затаил ужинку Китая, Где олень лишь испуг, цветущий широким камнем, Где наряды людей боскущие, А немцы цветут здоровьем, Где черный взор лебедя, Который весь подобен зиме, А клюв осенней рощицы — Немного осторожен для него самого, Где синий красивишно роняет долу хвост, Подобный видимый с павдинского камня Сибири, Когда по золоту пала и зелени леса брошена Синяя сеть от облаков, И все это разнообразно оттенено От неровностей почвы. где обезьяны разнообразно сердятся и выказывают концы туловища, где слоны, кривляясь, как кривляются во время землетрясения горы, просят у ребенка поесть, влагая древний смысл вправду «Есть хочу, а поесть бы!» и приседают, точно просят милостыню. Велимир? хлебников. Упражнение 101. Стих читает статуя. В этом упражнении задание будет противоположным предыдущему. Постарайтесь прочитать этот текст с абсолютно неподвижным каменным лицом, практически не двигая губами. Помни, что честные люди привержены меньше невзгодам Много люди слышат и добрых, и злых разговоров. Веры слепой не питай, но не оставляй без внимания, не раздражайся, узнав, что обман принимают за правду. То же, что я говорю, всегда исполнить старайся. Веры к тому не имей, чьи слова и дела ненадежны. Сам же лишь то говори, что сочтешь из всего наилучшим. Прежде чем делать, подумай, иначе получится. Глупо. Бедные люди ведут себя порой неразумно. Ты же делай лишь то, о чем сокрушаться не будешь. Золотые стихи пифагорейцев. Все упражнения этого цикла на первых порах делайте зеркалом. Движения должны быть медленными и плавными. Если какие-то упражнения не получаются, не отчаивайтесь, снова и снова повторяйте их.